Письмо двенадцатое посвящается памяти К. Д. Кавелина. Открытие отделения Крестьянского банка. Покупка земли. Посредничество интеллигента. Это ему зачтётся. Первые опыты с фосфоритной мукой. Отравосеяние у крестьян. Пустые земли. Значение фосфорита. И у нас открыто отделение крестьянского банка. И в нашем счастливом уголке крестьяне при содействии банка покупают земли. Пять деревень, смежных с моим имением, село Батищево Дорогобужского уезда Смоленской губернии, уже прикупили довольно значительное количество земли. И выходит хорошо. Владельцы довольны, что могут продать ненужные им земли, с которыми они не знают, что делать, с которых дохода не получают, на которые иных покупателей, кроме крестьян, найти трудно. Продаются большей частью отрезки, запольные земли, пустоши, отдельные запущенные хутора и так далее. Крестьяне довольны, что могут прикупать нужные им земли в вечность. Прикупленные земли они могут привести к делу. Покупаемые земли всегда существенно необходимы для крестьян, многие из них большую частью и прежде, а иные с самого положения уже пользовались ими, отбывая за них владельцем работы, обыкновенно обрабатывали кружки. Но работы эти для крестьян в высшей степени стеснительны. только необходимость, потому что податься некуда, вынуждает крестьян работать кружки за пользование этими землями. Пользование самое невыгодное, обыкновенно пользование только тем, что земля дает, оставаясь в диком, некультурном состоянии, а земли у нас тощие, плохие, сами по себе дающие очень мало. Это плохие суходольные покосы и выгоны. Только при обработке и хорошем удобрении их можно привести к делу, как говорят крестьяне. Но это стоит дорого. И пользуются землей только временно. Обыкновенно крестьяне снимают земли на год, много натри, без права распашки. Кто же станет влагать в нее труд и деньги? Теперь, благодаря содействию Крестьянского банка, дело к обоюдному удовольствию и владельцев, и крестьян отлично улаживается. Владельцы получают нужные им деньги, крестьяне приобретают необходимые им земли. Обе стороны довольны, выходит хорошо. Позвольте мне рассказать об этом деле то, что я знаю и вижу, но прошу, имейте в виду, что я буду говорить только о своем месте. о своем уезде много губерний и только о том, что да подлинно знаю и вижу. вопросом о крестьянском банке я не занимаюсь, даже отчетов о действиях банка не читал. я просто хочу рассказать, как идет дело тут у нас около меня. да и говорить об этом деле намерен только с хозяйственной, с агрономической стороны. Давно уже, еще приступая ко второй серии моих писем из деревни, я предупреждал, что решительно ни о чем другом не думать, не говорить, не писать не могу, как о хозяйстве. Первая серия моих писем из деревни напечатана под псевдонимом А. Буглима. Название деревни, близ которой я прожил лето 1863 года в Санкт-Петербургских Ведомостях 1863 года. Вторая серия печаталась в отечественных записках 1872-1882 годов, а потом вышла отдельным изданием. Все мои интересы, все интересы лиц, с которыми я ежедневно встречаюсь. сосредоточены на дровах, хлебе, скоте, навозе. Теперь, просидев шестнадцать лет в деревне, я еще более погрузился в хозяйство. Одна из деревень, купивших при содействии Крестьянского банка землю, деревня Б, лежит, так сказать, внутри моих владений. Надел ее отделяется от той части моей земли, на которой я веду хозяйство, небольшой речкой. Сзади надело узкой полосой тянется, моя же пустошь недавно при мне в течение последних шестнадцати лет разработанная из под леса. Пустошь моя прилегает ко всем трем крестьянским полям, и только с одной стороны крестьянский надел межует с землей соседнего владельца. которую крестьяне при содействии банка и купили в 1885 году. Наделу крестьян довольно хороший, как по положению, так и по качеству земли. Разумеется, когда я говорю, что земля хороша по качеству, то это только относительно. По нашему, по смоленскому хороша, но все же требует неустанныго удобрения и без навоза плохо родит хлеб. Есть у крестьян довольно хороший лук вдоль речки. У большинства своего хлеба для собственного прокормления не хватает, и хлеб нужно прикупать. Смотря по урожаю, иногда хлеб приходится прикупать с масленой, иногда со святой, редко кому передновью только. Урожаи хлеба за последние пятнадцать лет заметно возвысились, что и понятно, так как крестьяне снимают на стороне много покосов, счастье содержит изрядное количество лошадей, скота и удовлетворительно удобряет землю. Наделу крестьян невысший, впрочем, до полного надела не хватает немного. Крестьяне получили в надел то, чем пользовались при крепостном праве. И прирезкие земли до высшего надела сами не пожелали, находя, что им достаточно и той земли, которой они прежде пользовались. Но, конечно, потом скорее оказалось, затеснение в земле стало некуда подаваться. Луг у крестьян очень порядочный, пахотные земли было достаточно, а выгна для скота мало. К тому порядки-то после положения пошли. другие. В крепостное время было гораздо вольнее относительно пастьбы скота, уже потому что везде велось одинаковое трехпольное хозяйство, и поля обыкновенно приурочивались так, что во всех смежных владениях сеялись одинаковые хлеба. К моему паровому полю, например, прилегали паровые поля деревень Б, Д и Х. К ним пролегало паровое поле соседнего помещика и так далее. Поэтому уруги, особняки для скота, да и скота у крестьян тогда было много меньше, было достаточно. И остерегаться нужно было только от патровых лебов и заказных в кавычках лугов, насчет чего, конечно, было строго. После положения все это изменилось. Положим, к крестьянскому паровому полю пролегает тоже. паровое поле того или другого владельца, но уж это не только паровое поле, но и чужое паровое поле, на которое пускать скот нельзя. А хочешь пускать? Послужи. Пустоши, прилегающие к паровым полям, даже луга, по речкам и оврагам, находившиеся за паром, прежде поступали подвыгон, на котором пасся господский скот и кормились лошади крестьян, работавших на барщине. Теперь же особенно там, где у владельцев нет своего инвентаря и обработка производится кругами, то есть крестьянами с их лошадьми и орудиями, часто и за паром заказывают в кавычках часть пустошей. Прежде бывало после скоса травы и снятие хлебов было вольно, скот свободно ходил и по отабам и по жнивьям, а теперь. и на скошенный лук, и на жневья. Чужие, если хочешь пускать скот, послужи. Вначале крестьяне долго привыкнуть не могли к новым порядкам. Отдельная пустошь, например, облегает крестьянские поля, владелец никогда на нее скота не пускает за дальностью от усадьбы или даже за невозможностью прогнать свой скот на эту пустошь. Пустошь эту владелец косит и заказывает не с царя, То есть с двадцать первого мая как заказываются выгоны у крестьян, а с ранней весны, как только снег согнал, скосил владелец пустош, убрал сено, скота своего на нее не пускает, отава за даром пропадает, но пустош чужая и пускать на нее скот нельзя, за даром пропадает отава, а не смей пускать на мою землю, моя земля, идут неудовольствия. Крестьяне, разумеется, пробуют пускать. Раз взяли лошадей в хлеб, плати штраф за потраву. Другой раз взяли скот в хлеб. Третий раз свиней загнали. Все не удовольствие. Чем постоянно собачиться лучше послужить? Ну и служат. Пока хозяйство у владельца бедется по той же системе, как у крестьян, все кое-как улаживается. Но в последнее время пошли. Разные перемены в хозяйстве. Кое-где завелись многопольные севаобороты, хлебо-разные стали сеять. Клевера у крестьян, например, вся тоже паровое поле, как было в старину, а на прилегающем поле соседнего владельца, где в старину тоже был пар одновременно с крестьянским, теперь вдруг ощутился клевер, или лен, или овес, тут уже и послужить нельзя. Никто не дозволит из-за послугу травить хлеб или клевер. Это и крестьянин отлично понимает, приходится сидеть в своих рамках на своем наделе и нанимать уругу, если не для скота, то для лошадей, для ночного на стороне водить туда лошадей в поводу. Тут уж и владелец при всем желании иногда ничем помочь не может. И при полном высшем наделе разгуляться негде, о том, чтобы было вольно, чтобы можно было беспечно пускать коня в отдышку, и говорить нечего, лишь бы только накормить хорошенько. А тут еще не высший надел. Старики-то думали, довольны с нас и того, чем при крепости пользовались, жили ведь, не захотели пререзки. В то время народ пушной был, как говорят теперь крестьяне, а потом пошли затеснения. Надеялись было, что еще земли прирежут, что будет передел. Но、ну、и допекает же теперь молодежь стариков, что не умели и надела побольше получить и земли лишние приобрести. Тогда-то это было легко. Можно было часто получить значительные прирезки пусто-порожних земель за очень дешевую плату за отработку в течение нескольких лет, как это и сделали крестьяне некоторых деревень. Земли тогда были очень дешевые, неумели сделать дело старики, прозевали землю пушнина. В деревне Б именно молодежь, молодое новое поколение выросшее после положения, и настояло на покупке земли при содействии банка. Старики все боялись. В банку платить нужно, помещику работать нужно, за дополнительный платеж засеваться первый год на новой земле нужно, а там не заплатить вовремя в банку, землю отберут. Это не то, что указанная недоимка. Старики, наверное, опять прозевали бы землю, тянули бы сегодня так, завтра это так, дорого мол, не совсем с руки, может, и так прирезко будет. Новое положение царя выйдет тою до、да、сё, воловодили бы да воловодили, а там ктонибудь и купил бы, потому что участочек очень хорош. Молодежь настояла на покупке земли. Дело сделано. Теперь все и старики. даже бабы не нарадуются, что прикупили землю, с хлебом стали. Деревня Б прикупила к наделу участок пахотной земли с лужком вдоль той же речки, которая отделяет крестьянский надел от моей земли. Прикупленный участок прилегает к одному из крестьянских полей. Покупка очень выгодная, куплено около пятидесяти десятин, что-то близко по пятидесяти рублей за десятину. Часть денег дал банк, уплат уже остальной части помещик рассрочил на шесть лет с тем, что крестьяне, кто как пожелает, могут платить деньгами или отрабатывать, работать круги за определенную, довольно хорошую цену. Только два двора пожелали платить деньгами, остальные же взялись работать круги. Работа эта их не очень стесняет и представляет еще ту выгоду, что работая у помещика крестьяне могут пользоваться для скота его уругой, по крайней мере, по снятии трав и хлебов. Купленная крестьянами деревни боземля очень хороша, прекрасная, покатая на юго-запад поле пахотной земли, когда-то отлично удобрявшаяся. И только запущенный, но еще не истощенный за последние пять-шесть лет. Внизу у подошвы поля небольшой болотистый торфяной луг, по которому протекает речка. Прежде в имении, небольшую часть которого составляет купленная крестьянами деревни Баземля, велось обширное хозяйство, и земли отлично удобрялись. В этом имении жил сам владелец, у которого было тут же поблизости много, очень много, что-то около десяти тысяч десятин земли, преимущественно под лесами, было у него нескольких уторов и множество отрезков, за которые работали круги крестьяне разных деревень. В имении, где жил владелец, было очень интенсивное хозяйство. Скота содержалось в имении много, велось молочное хозяйство с прекрасной швейцарской сыроварни. Одного клевера было сто пятьдесят десятин. Свинокуренного завода, находившегося в другом имении, доставлялось сюда барда для корма скота, свозились сюда же в случае надобности кормы с других хуторов. Употреблялось значительное количество конопляных жмыхов, сывороткой из сыроварни и хлебом откармливалось много свиней. Выгоны постоянно расчищались, и из подручь разрабатывались новые земли. Навоза накаплялось множество, поля удобрялись отлично, хлеб проделся превосходнейший какой редко где можно встретить. Когда я в тысяча восемьсот семьдесят первом году Поселился в деревне, хозяйство в этом имении было в цветущем состоянии. Впоследствии, однако, мало по мало дела владельца порастроились. Обширные леса были распроданы, хутора тоже. Нынешнему владельцу, наконец, досталось это имение, состоящее из главного участка, на котором ведется хозяйство, и разных отрезков, за которые крестьяне обрабатывают кружки в имении. Конечно. По мере уменьшения средств владельца, а также из-за отсутствия его в течение некоторого времени, хозяйство стало опускаться. Не было уже того количества кормовых средств, не было ни борды, ни жмыхов. Одно время даже часть сена, клевера и соломы продавали. Скотоводство было сокращено, навоза стало получаться меньше, земли стали худо удобряться. Обработка тоже стала хуже, но так как прежде и много лет при том земля очень сильно удобрялась, то она еще не истощилась, не потеряла старой силы, но только запущена, одичала. Стоит только настоящее взяться за эту землю, и она тотчас же себя покажет. Участок пахотной земли, приобретенный крестьянами, составлял прежде часть экономического поля. Сильно удобрялся и давал великолепнейшие урожаи хлеба. Последние же годы этот участок сдавался из полукрестьянам одной малоземельной деревни, вовсе не удобрялся и обрабатывался до крайности плохо кое-как, так что хлеб перестал родиться. Но земля еще сохранила силу, что очень хорошо понимали крестьяне, покупая ее хлеб. При том же крестьяне, купив этот участок по пятьдесят рублей за десятину, вместе с тем купили и подготовленный материал для удобрения этой земли, или, лучше сказать, подготовленный материал для заправки земли, именно подготовленную к вывозке на поля торфиную болотную землю. Я сказал выше, что на купленном крестьянами участке внизу у подошвы пахотного поля находится болотистый торфяной лужок. Лет десять тому назад, когда хозяйство в имении было еще в цветущем состоянии, владелец задумал употреблять для удобрения полей болотную торфяную землю. Облюбовав лужок, который теперь вместе с пахотной землей куплен крестьянами, он нанял грабберов выкопать торфяную землю. и сложить ее высокими сожженными грядами для того, чтобы она выветрилась и окислилась до вывозки в поле. Года через два по выкопке часть этой торфяной земли была вывезена на ту же пахотную землю, которую теперь купили крестьяне. Действие этого торфяного удобрения было очень хорошее, но потом... Когда хозяйство пришло в упадок, вывозить на поля торфиную землю перестали, так что теперь остальная выкопанная торфиная земля досталась крестьянам. Когда сделалось известно об учреждении у нас отделения крестьянского банка, то прежде всех возомнили намерение приобрести землю при содействии банка крестьяне другой соседней со мною деревни О. Действительно, эти крестьяне И приобрели целый хутор, о чем я расскажу ниже. Вот это-то и дало первый толчок делу. Они мол купили землю целый хутор. А так как крестьяне спят и видят, как бы иметь побольше земли, то, конечно, факт, что покупается земля при содействии банка, произвел сенсацию, заставил и других подумать, как бы и им по примеру тех приобрести землиц. Земли у нас дешевые. Пустопорожних земель множество, предложение земель на продажу огромное. Вскоре стало известно, что барин согласен продать земли крестьянам. Распространился слух, что он продает отрезки крестьянам деревень Д и Х, которые давно уже на них сильно охотятся. Откуда ты узнали, что он не прочь продать участок земли, которая до всего ходила из полу, что крестьяне, которые до сих пор держали этот участок по контракту на несколько лет, купив теперь хутор, рады были бы избавиться от работы на этом участке из полу, а участочек-то сливочки всего пятьдесят десятин межа с межой пахатели подвыганли пустить? прелесть одной пахотной земли тридцать шесть десятин да земля то какая положим запущена но сила еще не потеряла да брата в нее что прежде заложено да и была тут когда-то деревенька которую барин при крепости еще свел так что часть земли селидебная на много лет сдобжена опять же и лужок внизу овражки покосец хотя и не мудрый а все же Торфенная земля заготовлена, речка внизу протекает. Отличный участочек, хоть кому. Если купить да построить хуторочек, земелькой заняться, торговлишкой какой-нибудь. Отлично. Те же Бские крестьяне за уругу даже за вскок сколько обработают, а рядом еще деревня С Д В все кругом. да тут если настоящему человеку хозяйственному, да с деньжонками, да обходительному, чтобы то есть развратности у него достаточно, так ему четыре смежные деревни за даром все обработают за вскок, да за то, что в нужде когда вызвалит. И цена небольшая, пятьдесят рублей за десятину. У кого есть деньги, чистыми можно отдать. Купит кто-нибудь построиться, вожаюсься тогда с ним хуже большого барина будет. А крестьянам купить можно, часть денег даст банк, а другую барин рассрочит под работу. Сильно задумались крестьяне, как бы приобрести эту земельку. Но если бы не молодежь. то весьма вероятно, что прозевали бы по покупку земли и потом век бы каялись, пока бы старики думали, догадали, да бобы разводили, да почесывались. Кто-нибудь и купил бы в частную собственность, вот и были бы у праздника или барин, продав разные отрезки, раздумал бы продавать этот участок. Куй железо пока горячо. Настояла, все сделала сельская молодежь. Однако сначала только несколько человек из молодежи хотели, выделившись в товарищество, купить землю для себя и даже переселиться на нее, но потом дело устроилось иначе – купила вся деревня. Помог деревне в этом отношении один молодой из образованных. Он разъяснил крестьянам, все дело указал, как и что, уговорил купить сей деревней в общественную собственность. Теперь, когда дело сладилось и вышло хорошо, Так хорошо, как нельзя лучше. Крестьяне слыхал я записали имя этого юноши в свои поминальницы, которые подают за обедней. И это ему зачтётся, говорят крестьяне. Уж зачелось, сострел один мой знакомый. Как? А помните, с распросами и разведками приезжали. Дело сладилось к весне 1885 года. С весны 1885 года помещик предоставил крестьянам покупаемую землю в полное распоряжение и пользование, с тем, чтобы они убрали в его пользу рожь, которая была посеяна половинщиками в 1884 году. Однако первый блин вышел комом. Часть земли крестьяне засеяли иеровым, но в 1885 году у нас повсеместно был рожь. Полнейший неурожай ярового. Все яровые хлеба и чмее не вёз лен, совершенно не уродились, так что местами еле возвратили семена. Урожай трав был тоже очень плохой. Урожай ржи был у крестьян средний, да ещё нужно было из этой ржи посеять на прикупленной земле. Предназначенную для посева часть земли крестьяне удобрили торфяной землёй, о которой я упоминал выше. и тщательно удобрили, навоза положить не могли, потому что его не хватает у них для полного удобрения своей, надельной земли. Осенью 1885 года зелень на этом поле была превосходнейшая, густая, темная цветом, лучше, чем на надельной земле. В прошедшем году урожай ржи был превосходный, так что крестьянам хлеба со своей надельной земли, да с прикупленной, Хватит без малого до、да、нови, чего никогда прежде не бывало. Как тут беднякам было не записать имя Виктора в поминальнице? Если бы, мол, не он, купили бы землю несколько товарищей по-могутнее, по-семьянистие, а бедняки до одиночки остались бы без хлеба, покупай тогда у товарищей. Ярового крестьянина прикупленной земле нынче не сеяли, А обратили землю под руж будущего года. Обработали парт тщательно. Прошлую осенью вспахали на зиму, что у нас очень важно и полезно. Я всегда пошую пар на зиму, черный пар, трою летом и это имеет огромное значение. Крестьяне однако до сих пор не следовали моему примеру, потому что пар им необходим для пастби с кота. Теперь же, как прикупили землю, ведут на ней ту же обработку, как и я. Свой надельный пар оставили под скот, принояли у меня участок посечище недавно срезанного леса для того, чтобы было где кормить лошадей, а на прикупленной земле завели настоящий черный парк, как у меня. Вот и глядите, толкайте о костности мужика. Нет, в хозяйственном деле он не так косен, как это кажется на первый взгляд. Когда увидит дело и найдет возможности его применить, применит. Конечно, если вы станете разводить турнепсы в Смоленской губернии, или садить кукурузу, конский зуб для силосования, или разводить живокость, или что там еще есть нового, росичка, кажется, то мужик помнит. перенимать у вас не станет. Мужик серда ни черт его ум съел. Прикупили землю, на зиму пахать стали, отлично обрабатывают пар, торфяную землю на поле возить стали. Впрочем, в прошлый год крестьяне торфяную землю на пашню не возили, потому что лето было мокрое, и вывозить торфяную землю из болота было трудно. Многие зато вывезли на прикупленную землю навоз, рассчитывая, что выгоднее положить его на хорошую, удобно расположенную, вновь прикупленную землю, чем на плохие, низкие нивы надельной земли. Зелень осенью прошедшего года на прикупленной земле очень хороша, поле видно из моей усадьбы, так что я постоянно могу следить за ним, и можно надеяться, что крестьяне в будущем году опять получат хороший урожай ржи. Интересно, что как только земля попала в крестьянские руки, а именно в собственность или в вечность, как говорят крестьяне, так и урожаи стали лучше. Хотя вообще говоря, в среднем у крестьян большей частью урожаи хуже, чем у помещиков, но это зависит не от того, чтобы крестьяне хуже относились к земле. Ленились ее обрабатывать, как думают некоторые, но от множества сложных причин. Правда, крестьяне относятся очень недоверчиво к разным агрономическим затеям и нововведениям помещиков, но и то сказать, что и в самом деле нельзя иначе относиться, сколько уже они видели неудач, ошибок, а главное дело легкомысленности. чего-чего не было перепробовано охотниками до агрономии и всегда с мыслью дотчес увеличить урожая или удешевить производство быстро разбогатеть, но на деле ничего не выходит и помещечье хозяйство в общем за немногими исключениями недалеко ушло от крестьянского, да и понятно научных знаний нет, да и практических знаний как у мужика, который все же много знает. Тоже нет, а подурно понимаемой теории здравого смысла без знаний ничего не выходит. Относясь недоверчиво к нововведениям, крестьяне однако внимательно следят за тем, что делается у соседнего помещика, и если дело действительно идет, установилось прочно, то крестьяне очень хорошо оценивают выгодность того или другого нововведения. И применяют, если это возможно по условиям, их хозяйства. Так у нас, например, давно уже введен у крестьян посев картофеля на полях. Пятнадцать лет тому назад, когда я вел у себя посев льна на облогах, крестьяне очень недоверчиво смотрели на это дело, а теперь, если только представляется возможность, арендуют облоги и сеют лен. Когда я стал улучшать скот, крестьяне тоже смотрели на это дело. Как на барскую затею, а теперь постоянно покупают у меня телят и выращивают отличных коров. Недоверчиво относились крестьяне, когда я стал пахать на зиму будущее паровое поле, траить землю под осень, но скоро увидали, что это хорошо. Однако свое поле не пахали, несмотря на многократные мои убеждения, не пахали потому, что оно нужно им для пастбища скота. Сколько раз я не доказывал крестьянам, что им выгоднее пахать свой пар на зиму, а для выпаса скота нанимать землю у меня или у соседа помещика, смотря потому, как какой год будет удобнее? Однако они все-таки оставались при своем и пар не пахали, вероятно, боялись попасть слишком большую зависимость от пана. Теперь же, как только сами крестьяне купили землю и явилась возможность спахать ее на зиму и подстроить под зиму, сейчас же это и сделали. Явилась возможность удобрять поля торфиною землей, стали возить на пашню торфиную землю, даже на такую совершенно новую вещь, как мои опыты удобрения фосфоритной мукой. Смотри мою статью «Опыты удобрения Росславльской фосфоритной мукой» в номерах 40, 41, 42 и 43 земледельческой газеты за 1886 год. Крестьяне тотчас же обратили внимание, и двое из деревни Б сделали опыты на своих нивах. В 1885 году я сделал у себя опыты удобрения фосфоритной мукой, приготовляемой Мисаедовым из фосфоритов, найденных мною в Рославльском уезде в 1884 году. Смотри мою статью «Смоленские фосфориты» в Земледельческой газете за 1884 год, номер 39-40. Фосфоритная мука, употребляемая мною для удобрения под рожь плохого перелома, одна, без навоза, произвела поразительное действие, которое каждому было заметно прямо на глаз. С весны прошедшего 1886 года, как только рожь тронулась в рост, участок, удобренный фосфоритной мукой тотчас же, резко отличился. И это отличие сохранялось все лето, так что каждый по наружному виду ржи всегда мог совершенно точно указать границы удобренного фосфоритной мукой участка. Рожь на нем была гуще и выше ростом, перисте отличалось темной зеленью, ранее выколосилось, стало ранее зреть, так что когда рожь на удобренном участке стала желтеть, остальная часть была еще вполне зелена, и потому удобренный участок можно было видеть издали. Ко времени жатвы рожь на удобренном участке была много спелее. На одну вторую оршина выше ростом, толще соломою колосистее. Когда рожь сажали, то на жнивьях совершенно резко было видно то место, которое было удобрено фосфоритной мукой, Так что, если бы фосфоритной мукой были сделаны надписи, то их можно было бы читать на жнеевьях. Рожь на переломе удобренном фосфоритной мукой, как небо от земли отличалось от ржи на переломе ничем неудобренном, и была так же хороша, как рожь на переломе удобренном навозом. Весной на троице у нас по обычаю ходят завивать венки в рощице, непременно в роженном поле. Завивание, а потом развивание венков – еще более веселый праздник, когда обрежают майское дерево и топят венки. Разумеется, сопровождаются песнями, великолепными майскими песнями с их мягкими, укачивающими напевами, пляскою, небольшой выпивкой с закуской. Кроме своих рабочих, к нам под венки собирается много народа из соседней деревни, преимущественно молодежи. Десетина, на которой был сделан опыт удобрения фосфоритной мукой, находится как раз около рощицы, в которой в нынешнем году завивали венки. Я воспользовался случаем и показал ребятам, какое поразительное действие произвела фосфоритная мука, которую я посыпал в прошлом году часть десетины, теперь резко отличающаяся по виду зелени. Все, конечно, знали, что эта десятина неудобрена навозом и что я на нее сыпал какую-то выпесную землю. При этом я объяснил, что эта фосфоритная мука приготавливается из особого камня, который мелет в муку на простой мельнице. Мука эта, объясняю я обыкновенным крестьянам, почти то же, что зола, или лучше подзол, который остается, когда из золы делают щелок. Такое объяснение понятно крестьянам, потому что наши крестьяне очень хорошо знают, какое отличное удобрение зала, с полезным действием золы как удобрения крестьяне отлично у нас знакомы, потому что часто сеют хлеб на лядах, на пожогах, выжженных после рубки лесопространствах, также на грудках, то есть сожженных кучках хвороста. Даже суволоку с коноплянников, пеньковую костру и тому подобное у нас крестьяне вывозят на Нивы и сожигают. Хлеб на таких местах родится лучше. В крепостное время в числе разных даней, баранов, кур, сушеных грибов и прочего, у нас, между прочим, выбиралась и зола, сколько помню, кажется, по осьмине стягла. Эта зола употреблялась для удобрения особых десятин, на которых сеялись семенные хлеба. От навоза развиваются сорные травы. Вот оно, когда еще была в ходу, минеральная теория удобрения. Потом все лето рожь на удобренном фосфоритном участке резко отличалась и ростом, и густотой. Крестьяне обратили внимание, и не то что молодежь, а даже старики – Раз как-то нынешним летом, объезжая поля, завернул я к участку, удобренному фосфоритом. Подъезжаю, смотрю. Стоит около ржи один уже немолодой крестьянин из соседней деревни, местный богач. — Здравствуй, Прокоп. Что, рожь пришел посмотреть? — Дошел мимо, вка за сапогами иду. Зашел поглядеть. Видел овес, под который вы выписную землю сыпали. — Хорош! — Хорош! А рожь так еще лучше. Удивление, ниоткуда эта земля такая берется. Камень такой есть, круглячками, вроде картофелин. Зайдешь, покажу. В песке этот камень слоями лежит, вроде как картошка насыпан. Собирают, промывают, чтобы песок отмыть, и мелют на мельнице. — На мельнице? На простой? — Да, на простой. — А у нас здесь такого камня нет? — Нет. Где такой камень на полях водится там, хотя и песчаная земля, а к году без навоза хлеб отличный родится. — А может, и у нас есть? — Нет, у нас нет. Недалеко отсюда, в Рославльском уезде есть. — Это куда вы позапрошлый год ездили? — Да. — Да ходят же люди. Немцы, небось, все. — Конечно, немцы. У них огромные фабрики для этого устроены. Каждогодно десятки миллионов пудов камня в удобрение перерабатывают и этим удобрением поля посыпают, а отличный хлеб родится. Если бы до、да、не этого удобрения у немцев никогда такого хлеба не было бы, какой у них родится. Еще больше у нас покупали бы. Но это хорошо, что мало покупают. От того должно быть у нас, слава богу, и хлеб дешев. А если это дело пойдет, если эта выписная земля себя окажет, это большое дело будет. Большое. Конечно, большое дело. Да отчего же не пойти? Отчего не пойти? У немцев, говорю тебе, каждодневно десятки миллионов пудов удобрения из камня готовят. Не дураки же ведь. И у нас камня этого много. Пропасть. Видимо-невидимо. Целые города есть, что этим камнем вымощены. От чего не пойти? Ну сам видишь, рожь не хуже, чем на навозе. Ведь ты знаешь, что здесь навоза не было положено, земля пресная, двадцать пять лет с положения навоза не клали, а благо было, дрова совсем выродилась. За прошлым годом лен по пласту был. Вот только что перелом. Знаю, что пресная и до положения сюда навоза редко попадала. Перелом-то переломом, известно, на переяловившей земле хлев всегда родится, но все же навозца потрусить нужно. А здесь ведь мы знаем, навоза не положено, да и угол, где немецкой землей посыпано отменной, как отрезано, и в ту сторону, и в другую. Удивление! Мне Потапыч говорил, сходи, говорит, посмотри, в длину двадцать сожжен, а в ширину десять сожжен. — Нет, в ширину не десять, а одиннадцать сожун. — Ну, все равно. — Нет, не все равно. — Как все равно? — Нет, ты пойди, отмери шагами от угла по то место, по которое рожь отменно. И я заставил мужика смерить шагами то место, на котором рожь отменно. Я это заставлял нынче делать всякого, кто соглашался, поехать со мной посмотреть рожь на участке, удобренном фосфоритной мукой. Приезжая к участку, прошу указать, где рожь хороша. Различие было так велико, что каждый, каждая барыня даже, мог отличить на глаз, где рожь лучше. И затем прошу обмерить шагами, где рожь отличается. Я сам не ожидал, что фосфоритная мука, приготовленная простым разболом наших смоленских фосфоритов, употребленная одна, без совместного применения навоза, хотя бы положенный на переломе, окажет такое поразительное, видимое на глаз действие. Каждый день нынешние лета я приезжал. Посмотреть участок, который был удобрен фосфоритной мукой, мой старый конь неизменный мой слуга при объездах по хозяйству так привык к фосфоритному месту, что когда я поворачивал в ружинное поле, конь шел прямо к опытной десятине и останавливался как раз у того места, где была посыпана фосфоритом. Точно и он понимал. Каждый раз я слезал с бегунков, обходил участок и, каюсь идя. Про себя шепотком считал шаги, глазам своим не верил. Думал, не сошел ли я с ума, не помешался ли на этом фосфорите. Поэтому-то я и тащил каждого посмотреть рожь на фосфоритном месте и обмерить шагами. Вы подумайте только. Двадцать лет тому назад, еще в 1866 году, я объездил несколько губерний, разыскивая и изучая залежи фосфорита... Четыре года занимался в лаборатории исследованием собранного, писал об этом очень много. Результаты этих исследований напечатаны в Вестнике Петербургской Академии, двенадцать триста девяносто четыре в журнале Сельское хозяйство и лесоводство. тысяча восемьсот шестьдесят седьмой номер восемь в моем отчёте о фосфаритах в России статье «Наше в статье наши в туне лежащее богатство Санкт-Петербургские Ведомости тысяча восемьсот шестьдесят седьмой номера триста одиннадцатый триста двенадцатый делом тогда, по-видимому, заинтересовались устроились заводы близ Курска и стали готовить фосфаритную муку предположено было произвести Обширные опыты в казенных фермах, при сельскохозяйственных учебных заведениях. Однако дело не выгорело, фосфоритная мука в ход не пошла, и заводы закрылись. Смотри мою статью о применении фосфоритов для удобрения в земледельческой газете 1886 год, номера 49, 50 и 50. пятьдесят первый и пятьдесят второй. Только вост-зайцких провинциях за эти двадцать лет начали прививаться привозимые из за границы суперфосфаты, тоже приготовляемые из фосфоритов, которые оттуда мало по мало стали распространяться в псковской губернии и в Белоруссии. Пятнадцатилетнего подсобственного хозяйства убедил меня в необходимости искать подсобного искусственного удобрения, и я вновь занялся фосфоритами. В тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году я исследовал залежи фосфоритов, указанных мною в Ростовльском уезде, еще в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году, в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году произвел первый опыт удобрения подруж, и успех превзошел все мои ожидания. Да и подумать только, какое это большое дело! У нас масса пустопорожних, диких, некультивированных земель, пустошей, пустаков, кусточков, поросников, хмызников, лесных посечищ, облаклят и прочего. В одном Дорогобужском уезде наберется несколько десятков тысяч десятин таких некультивированных диких земель, которые при содействии фосфорита можно превратить в культурное. При содействии крестьянского банка крестьяне могут дешево скупить такие земли. Купили, сейчас расчистили, подняли по пласту лен. Вот земля я купилась по перелому ненужного навоза. Я посыпал только фосфоритной мукой. Хлеб богатейший, не то что из степи, как теперь. Будем возить хлеб, а еще свой станем продавать немцам. Мужик остановился. Тридцать четыре. Нет, у тебя шаг молдайка, я отмеряю. Раз, два, три, тридцать три. Да большое дело, если пойдет. На、ну, чего ж не пойдет? Помнишь, пятнадцать лет тому назад, когда я приехал сюда и задумал сеять лен по облогам, ты сам, ты именно, говорил мне, что здесь лен не будет родиться. Помнишь, говорил, ничего не будет, никогда здесь льнов не было и не будет. Помнишь? Как не помнить? Помню. А теперь сам лен по облогам сеешь. Льном торгуешь. В прошлом году у меня же на тысячу двести рублей льна купил. Да ведь не знали? То-то вы ничего не знаете. Не учи, а думаете про себя много. Мы сто, да я сто. Мы хозяева, мы около земли ходим. Точно что ходите, да только без фонаря ходите. Ты вот век лучин ужёг и ещё бы век жёг, если бы тебе не дали за две копейки. Фунт керосина. Вы вон от прирезки земли отказались, когда вам на дел отводили? Пушной народ был. А теперь не пушной. Неучи, только думайте, что много знаете. Помните, как городовой агент вас учил? Помню. А ведь не страхуете. Да кто ее знает? Ну да знаю. Царю Граду молитесь. Одиннадцатого мая. Обновление царя Града в трехсот тридцатом году. Во многих деревнях крестьяне не работают, молятся царю Граду, чтобы он батюшка поля не побил. Молебны служат. Иной может быть подумает, что это празднуют Кириллу и Мефодию, но очень ошибется. Ну что же, как ты думаешь насчет васварит? Нужно испытать эту. Приспариту, как вы ее там называете, только вот солда таким говорит, что можно этой приспаритой землю испортить, будет говорить сначала родить, а потом и перестанет. Приспарита говорит, весь сок, как есть, из земли вытянет, а ты и навоз не забывай. Испортить землю фосфорит не может, а напротив заправит, но все же навоз не следует забывать. Один раз фосфорит приложишь, другой раз, а потом навоз. Ведь ты возил на поле болотную землю. Польза? Как же возил, польза есть. Что же ты думаешь, что одной болотной землей все и будешь удобрять? Ведь нужно и навоза положить. Знаю, мадьял, что нужно, но и навоза. Ну то тоже. А фосфорите, конечно, где он требуется, нужно. Испытания делать еще более прокачем в болотной земле. Испортить импашню нельзя, а польза сам видишь от него большая может быть. Вот хорошо будет, если после фосфорита клевер посеять, дать годика хоть два, пояловить земле, а потом льон подрощать опять фосфорит, а там навоз. Вот вы теперь прикупили земли на четвертое поле. Можно часть и под клевер запустить, как я делаю. Клевер корм коням и скоту, навоз, хлеб. Будете болотной землей удобрять, фосфоритом и навозом не забывать, лишний навоз под коноплю, под ячмень. Так ваши поля заправите, что чудо! Будет хлеба и на семена, и на емены. — И на продажу. А там еще земли прикупить можно? Банк опять поможет, коли хорошо будете выплачиваться. Когда-нибудь все мое батищево купите. Купили же соседи бывший княжеский хутор. Говорят, нынче на два года запас хлеба сделали. — Нужно испытать. Уж вы, А.Н., выпишите для меня мешочек этой земли. Что будет стоить, уплачу. Нужно испытывать». Да нужно испытывать и испытывать, а не рассуждать только теоретически. А то один о Ким говорит, что фосфорит пустяки, заблуждение, другой, что нужно употреблять суперфосфат, да еще на хорошей земле, да еще не иначе, как с чилийской селитрой. Оказалось же, что фосфорит на наших плохих землях действует превосходно. И вот третий Аким говорит, что это так только на первый раз, что потом фосфорит землю испортит, весь сок из нее вытащит и т.д. и т.д. Все только умствуют, сидя в кабинетах, тогда как нужно испытывать, толково испытывать. Немало уже потеряно времени. Все дожидаемся, пока американец долбнёй по лбу не ударит. Впоследствии еще крестьянин из соседней деревни просил меня выписать для него мешок фосфоритной муки. Разумеется, я был в восторге, потому что если мужики станут применять фосфоритную муку, дело сделано. В то время у меня не было фосфоритной муки, потому что всю фосфоритную муку, полученную весной, я уже рассыпал частью подавел с частью по вспаханному на зиму пару подруж. Из следующей выписанной партии, которая пришла перед мешанью, я дал крестьянам два мешка. Один из крестьян удобрил фосфоритной мукой ниву перелома, другой — ниву пресной земли. Осенью я поехал посмотреть, что вышло. Зелень на нивах, удобренных фосфоритом, была отменна, очень хороша. Крестьяне, купившие землю при содействии банка этого поистине благодетельнейшего учреждения, нынешний год ликовали, земля отлично выручила, хлеба довольно. эту прикупленную землю крестьяне как-то особенно любят, говорят они с каким-то, если можно так выразиться, умилением. постоянно думают и заботятся о том, чтобы заработать денег и в срок заплатить в банк. Помещику за дополнительный платеж работают превосходно, всегда исправно являются на работы дружно всей деревни по первому заказу. Не хуже справились с этим делом и другие деревни. Две деревни Д и Х купили у того же помещика отличную пустошь и дешево купили что-то около двадцати семи рублей за десятину. Эта покупка еще лучше, чем покупка деревни Б. Прикупленная земля надолго обеспечивает деревни Д и Х, и если они хорошо ее разработают, а место превосходное для распашки, то будут богачи. Для разработки этой пустоши применение фосфоритов будет иметь громадное значение. Лишь бы только убедить крестьян, купленная ими пустошь одной стороной межует с моей землей, С других же сторон межуют с наделами деревень Д и Х, которые и разделили пустошь так, что каждая деревня получила прилегающую к ней часть. Когда-то здесь был хороший березовый лес. Незадолго должно быть до положения значительная часть рощ была вырублена на дрова, которые владелец хотел сплавить под Днепр на юг, но операция эта не удалась. Дрова, говорят, так и погибли. Вырубленное пространство крестьяне разделили на ляда и пустошные покосы. С положения деревни Д и Х постоянно пользовались этой пустошью за то, что обрабатывали владельцу шесть или восемь кругов. Сначала им предоставлялось разделывать удобные места на ляда. То есть выжигать и сеять на пожогах хлеб, чем крестьяне широко воспользовались, но потом воспрещено было рубить лес, расчищать и жечь льда, так что крестьяне могли пользоваться этой пустошью только как покосом и выгоном. Владелец намерен был сохранить, что осталось старого леса, и вырастить новый из молодых зарослей, что со временем могло бы быть выгодно вследствие близости железной дороги. но из этого ничего не вышло. Лес постоянно рубили и свои, и чужие, кому только нужно, потому что дело заглазное. Участок отделен чужими землями от хозяйства владельца. Лес был без присмотра, да и вообще в хозяйстве не было, как у нас говорится, никакой строгости, то есть порядка. Когда-когда наезжал лесной сторож или староста, но конечно, что же он мог досмотреть? Так. Мало по малу все, что было хорошего в лесу, выпустушили. Когда крестьяне в прошлом году купили эту землю, она представляла обыкновенную у нас дурно содержимую пустошь, то, что называется земля под кустарником. По местоположению и качеству земли участок очень хороший и куплен 27 рублей за десятину очень дешево. Я говорю дешево не потому, чтобы цена была ниже средних у нас цен на пустошные земли. В этом смысле не дешево, недорого. Пустошные земли ценятся у нас средним не дороже двадцати пяти рублей за десятину, и это хорошие пустоши. Плохие же поросшие белаусом кустарником. и еще того дешевле десять пятнадцать рублей за десятину при покупке же целых и менее и хорошие пустоши но запущенная нечистая вроде той какую купили деревни деиха ценится в общей сложности дешевле двадцати пяти рублей и если считать подоходности для землевладельца то такие пустоши более и не стоят оставленные в диком состоянии сильно заросшие уже после положения не расчищенные. Что же могут давать эти пустоши владельцу, особенно если не входят в состав хозяйства и не могут быть утилизированы даже для выгода? Такие отрезки только и дают доход в виде работы, когда затесняют крестьян и необходимы им, потому что податься некуда. Конечно, если возьмёлось эти пустоши, то они могут дать громадный доход. Но чтобы привести такие земли к делу, нужно затратить капитал и энергию. Для крестьян же совсем другое дело. Для них покупка пустошной земли по двадцать пять-двадцать семь рублей дёшево, потому что они имеют возможность привести землю к делу. При том же покупают крестьяне в кредит при содействии банка. Я давно и много говорил об этом в моих письмах, печатавшихся в отечественных записках. Я всегда был убежден, что только с переходом в крестьянские руки эти земли будут воззделаны, и не видел никакой возможности, чтобы это сделалось, пока земля будет в руках владельцев. Хозяину не трудно было предвидеть, какое благодеяние для страны будет, если эти земли... перейдут в руки крестьян, которые приведут их в культурное состояние. А они одни только и могут это сделать. Великое дело – учреждение крестьянского банка. Мне часто приходилось говорить с крестьянами деревни Д Де по поводу покупки пустоши. Объезжая свою землю, я часто заезжаю и на эту, межующую со мной пустошь, изъездил ее во всех направлениях и знаю ее хорошо место прелестное в хозяйственном отношении даже красивое есть ручейок есть хороший овраг кое-какое лисишка пустошки возвышенные есть самые хлебородные места разумеется по нашему по смоленскому если кому купить собственность построиться да распахать можно хозяйство вести Две деревни в руках, за вскок, что наработают, только вот денег ни у кого нет. Проезжая по пустоши, я часто встречал там, особенно в покос, крестьян, которые мне все как ближайшие соседи хорошо знакомы. Давно уже советовался крестьянам купить эту пустошь, которую я знал продадут рублей за двадцать пять-тридцать десятину. Крестьяне обыкновенно говорили, что дорого. Дорого. Двадцать пять рублей за десятину. Дорого. Да ведь в вечность купите. И дети, и внуки, и правнуки ваши будут за это поминать вас. Сколько лет после положения вы за пользование этой пустошью работали барину, а пустошь все же его, а не ваша. А купите в вечность, всегда ваша будет. Да и пользуетесь как? Только по косам? Выгонам. Покосы вы не расчищаете, заросли ноля дожечь не можете, пустошный лес порядок привести не можете, словом, не можете привести землю к делу. Стоит пустырь, пустырем всегда и останется, только конокрадом убежище, пустота, дичь. И чем дальше, тем хуже покосы будут зарастать, травы будут выраживаться, косить станет нечего, будут только покосы. Кусточки для выгана, а работать вы за них будете все тоже, потому что вам без этого выгана трудно обойтись. Купите ж, раз заплатите, может барин в рассрочку продаст на отработку. Трудно положим будет, но зато земля ваша будет в вечность. Вы ее скоро к делу приведете. Знаю, а дело. Лес приведете в порядок, и что закажете на дрова, то будет расти. Вам под рукой у деревни усмотрите, чтобы никто не рубил. Вон по оврагу крутая сторона, только под лес и годится. Какой тут прежде лес стоял, а теперь что? Одни боклушки до、да、кустарник. Опять овраг, если его расчистить, да ручью ход дать, какой покос будет? А и работы, если всей деревни выйти, всего на каких-нибудь два-три дня. Пустоши все возвышенные, земля самая хлебопашественная, покосы плохие, вон уже часть стала зарастать белаусом, а если эти пустоши распахать, что тут хлеба взять можно? Сейчас по пласту лен, году что на лене взять можно втрое против того, что за землю платите, ведь вам не батраков нанимать, сами обработаете семьями, что не возьмете за семь миллион все ваше. Все же выгоднее, чем на сторону в заработки ходить. Видали, какой у меня под дедовым напустошенён был? Видали, как не видать? Нарошно ходили смотреть. А здесь чем хуже место. Теперь, если по полостам даже овес посеять, тоже хорош будет году. Какой у меня овес был на Ивановом ляде тоже, наверное, видели. А потом по перелому, если ж посеять, известно. На перьяловившей земле, да если еще на востцу потрусить, хлеб будет добрый. Тото, -то. тут и говорить нечего. Если бы вы купили эту землю, в несколько лет все деньги возвратились бы, а земля была бы ваша в вечность. И дети, и внуки, и правнуки поминали бы за двадцать пять-тридцать рублей десятина вечность. Да как купить-то? Откуда денег взять? Блеснула была тогда надежда. Несколько лет тому назад разнесся слух, что один из крестьян деревни Дэ, Де, старик Антон Бабьяк, должен получить двести тысяч. Рассказывали, что племянник Бабьяка, живя в Москве, при хорошем месте скопил деньжонок. Теперь этот племянник умер в Москве, и после его смерти остался билет, по которому его дяде Бабьяку приходится получить двести тысяч. Выходить эти деньги для Бабьяка взялась его сестра, живущая в Москве в прачках. «Через несколько времени подъявился ко мне и сам, Бабьяк, посоветоваться насчет своего дела». Из его объяснений я сначала было подумал, что ему достался по наследству билет, на который пал выигрыш в двести тысяч. Но при дальнейших объяснениях я уразумел, что ему просто достался выигрышный билет. Но Бобьяк думал, очевидно, что всякий выигрышный билет стоит двести тысяч. Я ему объяснил, что такое выигрышный билет, но Бобьяк моим объяснениям не поверил. И остался при убеждении, что ему следует двести тысяч, которые нужно только выходить из дальнейших туманных и таинственных его объяснений. Я пришел к заключению, что должно быть, билет получила его сестра, которой он дал доверенность. Бабьяк, конечно, никакого представления о двухстах тысячах не имеет, да едва ли даже умеет считать до ста. Ну, что же ты будешь делать с деньгами, если выходишь двести тысяч? А первым делом куплю под деревню С пустошь, потому она нам очень нужна. Тогда мы заживем. Ну, а еще что? Ничего бабьяк более придумать не мог. Однако бабьяка до сих пор ничего не выходил, а между тем открылось у нас отделение крестьянского банка. И крестьяне при содействии его тотчас купили пустошь. Распоряжаться пустошью они начали с позапрошлого, 1885 года. Тогда они могли воспользоваться только покосом и распахать лишь незначительную часть лужков. По пластам посеяли, кто ли он, кто овес. Первый год вышел неудачен, потому что в прошлом году яровое повсеместно обрабатывало. Пропала. Затем часть рощец, что получше крестьяне, заказали в кавычках, чтобы иметь в будущем дрова, и установили очень строгие правила против самовольных порубов своими же однодеревенцами. А порубах чужими и разговор об этом не может. Потому кто же пойдет рубить на крестьянской земле? Деревня и без сторожей усмотрит и зловит и такой в стрепку задаст, что по смерть помнить будет. Кустарник и плохие заросли крестьяне вырубили в прошлом году на ляда, выбрали дрова, а в нынешнем году подобрали, кто лядечками, кто грудками, сделали словом хозяйственно, выжгли весной и засеяли пшеницей, ячменем, а поснятия этих хлебов тотчас засеяли рожью. Урожай на лядах в прошлом году, особенно ячменя, был очень хорош. Из вспаханных по за прошлым году нивок в прошлом году я видел только одну по перелому, засеянную овсом, и овес был превосходнейший. Правда, прошедший год у нас урожай геровых был очень хороший, а овса превосходнейший. У меня, например, хозяйственная десятина три тысячи двести квадратных сажен дала на круг двадцать четыре. и одну четверть четверти овса, чего еще ни разу не было за шестнадцать лет мы его хозяйство были десятины, которые дали более тридцати пяти четвертей. К сожалению, на пустоши у крестьян только одна нивка была засеяна, а остальные пустовали, потому что в позапрошлом году был не урожай яровых семян, в прошлом году было мало, цена овса. Весной доходило до шести рублей, да и то достать было трудно. У нас было множество таких деревень, в которых яровые поля за недостатком семян остались не засеянными. На брошенных прошлогодних нивках, однако, трава выросла очень порядочная, чем крестьяне хотя немного выручились. Вообще. Крестьяне деревень Д и Х в прошедшем году не так хорошо выручились с купленной земли, как крестьяне деревни Б, которые купили пахотную землю, но зато же и за землю заплатили вдвое дешевле. В будущем же крестьяне со свежей пустоши возьмут более и могут отлично устроить хозяйство. Вопрос теперь о том, как будут далее пользоваться крестьяне купленной пустошью. Понятно, что все овраги, овражки и лощины должны идти под покос, потому что с них будут получаться хорошие урожаи трав.、В、возвышенные же места, суходольные, пустошные луга дающие плохие укосы сена, следует распахивать, удобрять фосфоритом и соединив с полевыми землями наделов ввести посевы клевера. Очень интересно, как возьмутся крестьяне за это дело. Думаю, что хорошо. Судя по, крайней мере, потому, с каким интересом расспрашивали меня крестьяне о моих разработках пустошей, чем я уже столько лет занимаюсь. В течение моего шестнадцатилетнего хозяйства я постоянно распахивал новые земли: сначала облоги, то есть запущенные после положения в средстве уменьшения запашек пылевые земли, потом, когда все облоги были распаханы, плохие пустоши. Обыкновенно я поступал при разработке этих луговых земель так: поднимал облого или пусторж и по пластам сеял лен. Иногда вез, иногда, но редко больше на пробу рож. Надежнее и выгоднее сеять лен, а для крестьян лен еще выгоднее, потому что для обработки его крестьянину не нанимать людей. Все обрабатывает своей семьей по осени в глухое время, когда никаких заработков нет. так как крестьяне не верили, чтобы на плохих пустошах, дающих самые ничтожные укосы сена, мог родиться лен, то я после первого опыта, сделанного на свой страх, чтобы приучить крестьян к разработке пустошей, поступал так: я давал землю и семена, с тем, чтобы по осени крестьянин возвращал мне семена вдвое. На это нашлись охотники, потому что ничего не нужно было затрачивать вперед, ни семян, ни аренды платить за землю. Таким образом, я получал около десяти рублей за десятину и распаханную землю. Крестьяне же получали отличную плату за труд, так как на моё и их счастье все разы этот труд отлично удавался. После льна или овса, посеянного по пластам по перелому с половинным удобрением. потрусивший навозцем без чего нельзя, я сеял роши всегда получал великолепнейшие урожаи, гораздо лучше, чем получались на мягких землях при более сильном навозном удобрении. Для того же, чтобы не слишком увеличивать запашку и иметь достаточно навоза для удобрения, распахивая каждый год известное количество облог или пустошей и пуская их под пашню. Я засевал соответственное количество мягкой земли травами, смесью клевера с темофеевкой на долгий срок, шесть лет, чтобы потом эти залужиневшие десятины, когда в них накопится азот, вновь распахивать под хлеб. Опыт показал, что находившиеся долгий срок под травами, отдохнувшие без культуры земли, накопившие азотистые и перегнойные вещества, точно так же, как облоги и пустоши дают при разработке отличные урожаи льна по пластам и потом по перелому с половинным количеством навоза превосходные урожаи ржи. Этой системе переменного хозяйства, при которой идет правильный круговорот льна, Причем истощенные относительно азота культуры хлебов земли идут под травы, а обогащенные азотом залуженные земли поступают под хлеб. Я обязан тем, что в пятнадцать лет урожаи ржи у меня более чем удвоились. Так с одной хозяйственной десятины получилось ржи в 1869 году девять четвертей тримеры, в 1870-м пять четвертей тримеры, в 1871-м пять четвертей две меры, среднее за трехлетие 1869 и 71 годы шесть четвертей пять мер, в 1884 году двенадцать четвертей три меры, 1885-м четырнадцать четвертей семь мер, 1886-м пятнадцать четвертей семь мер, среднее за трехлетие тысяча восемьсот восемьдесят четвёртого, восемьдесят шестого годов четырнадцать четвертей. Следовательно, теперь с каждой десятиной получается в среднем на семь четвертей три меры более, чем пятнадцать лет тому назад. Последуют ли крестьяне моему примеру? Перейдут ли они к той же системе? Будут ли они, разрабатывая пустошь, удобрять ее навозом и в то же время соответственное количество мягкой земли засевать травами? Теперь, прикупив пустошь, крестьяне, казалось, могли бы ввести эту систему, и без сомнения это было бы для них выгодно. Количество кормовых средств увеличилось бы, увеличилось бы и количество навоза. Хлеба стали бы родиться много лучше, особенно если ввести в спашку пару на зиму лёные продукты скотоводства представляли бы доходную статью. При ведении экстенсивного навозного хозяйства вся система была бы правильной и разумна. Хлеба требующие азота чередовались бы с травами, под которыми азот накапливается. Однако я сомневаюсь, чтобы крестьяне вели травосеяния. По крайней мере, не думаю, чтобы они это точно сделали. слишком большая ломка в крестьянском хозяйстве. Постепенно крестьяне дойдут до этого, но не сейчас. Конечно, они воспользуются и хорошо воспользуются прикупленную пустошью. Уже теперь они оставляют тот способ пользования, который практиковали до сих пор, пока пустошь им не принадлежала и арендовалась ими из года в год. До сих пор арендуя землю, крестьяне не расщещая ее. Пользовались ею только как покосом и выгоном, способ пользования самой невыгодной. Купив пустошь, первое, что сделали крестьяне, стали расчищать покосы, вырубать кусты и заросли, сжечь их на ляда и по пожогам сеять хлеб. Ляда всегда хорошо выручают. Взяв два хлеба, крестьяне будут оставлять полядки, зарастать травами для покоса и выгона. Затем возвышенные пустошные лужки крестьяне стали поднимать, чтобы сеять по облогам лен. В прошлом году лен не удался, но он точно также не удался на облогах, на полевых землях, как и на пустошах. Теперь уже посев ржи по пластам на облогах и пустошах не новость в наших местах. Неудача прошлого года не остановит дела. В нынешнем году придиранные нивки пустовали. По перелому не было посеяно, потому что не было яровых семян, но один из крестьян засеял прошлогоднюю нивку по перелому овсом, и овес был превосходный, что, конечно, заметили и все другие. Этого примера достаточно. Крестьяне будут драть пустошь под лен, а по переломам сеять хлеб, это несомненно. Конечно, такое экстенсивное пользование пустошью не даст возможности извлечь из нее пользу, какую можно извлечь, но все же крестьяне и при таком пользовании хорошо выручаются. Слихвой выручит очень скоро те двадцать семь рублей, которые ими заплачены за десятину. Банк может быть совершенно спокоен за свои деньги. Деньги будут возвращены, а за благодеяние им оказанное крестьяне вечно будут благодарить. и поминать, и это зачтётся. Если же взяв лёный хлеб с распаханных пустошей просто напросто бросать нивы, подобно тому, как были брошены у нас после положения массы полевых десятин в помещичьих хозяйствах, то нивы эти будут зарастать самосевом, травой и давать не худшее урожая трав, чем прежде получались с пустоши. Через несколько лет опять можно будет возвратиться к тому же самому, опять поднять и взять леный рожь и так далее. Это, конечно, будет очень экстенсивное пользование, но все же оно интенсивнее того, какое было при арендовании пустоши крестьянами из года в год. Наконец, и земля будет превращена из дикой в более или менее культурную. Поросшая кустарником дикая пустошь превратится в чистое пахотное поле, или суходольный лук и будет всей местности продух, как у нас говорят, а это здесь при наших сырых почвах имеет первостепенное значение. У нас всякое вырубка лесов, кустарников и расчистка из под них земли благотворно влияет на окрестные поля и выгодно отражается на урожаях. Я это знаю из собственного опыта. Вырубка мною и расчистка на луга леса узкой полосой окружающего и Заметьте, с севера и востока крестьянские наделы, а также расчистка и разделка облока пустошей, чрезвычайно хорошо повлияли и на мои, и на крестьянские поля. Весною наши поля просыхают гораздо ранее, чем у ближайших соседей, где поля окружены зарослями и кустарниками. Я говорил выше, сомнительно, чтобы крестьяне, прикупившие пустоши, скоро взялись за травосеяние, И ввели многопольные травяные севаобороты. Совсем другое дело относительно фосфоритной муки. Я уверен, что крестьяне гораздо скорее могут ввести в употребление фосфоритную муку. Это дело гораздо проще, чем введение травосеяния и изменения севаоборота. Удобо понятнее, не требует такой ломки в крестьянском хозяйстве, не требует согласия всего общества. притягивания тех, которым по бедности или иным причинам нельзя вводить травосеяние. Тут каждый, кто понял выгодность дела, может применить удобрение фосфоритной мукой на своей ниве, не мешая другим, никого не стесняя. Я говорил выше, что когда явилась возможность, крестьяне деревни Б стали удобрять свои нивы торфяной землей. Начали, конечно, богатые, семьянистые, А за ними не желают статься и бедняки возили, кто сколько мог. Наконец, по моему мнению, введение в употребление фосфоритной муки теперь гораздо важнее, чем травосеяние. Смотри мою статью о применении фосфоритов для удобрения в земледельческой газете 1886 года, номера 49 и 52. Потому что, заправив землю фосфоритной мукой, мы легко можем перейти к более интенсивному хозяйству, как это делается при разработке ланд во Франции. Конечно, применение фосфоритной муки дело новое. Сам я первый опыт удобрения фосфоритной мукой произвел лишь в 1885 году, и только в нынешнем году применил значительное количество — 400 пудов. Но дело это должно пойти. не может не пойти, непременно пойдет. Нужно только поэнергичнее за него взяться и дать крестьянам возможность приобретать фосфоритную муку на месте, так же легко, как соль. Я говорил выше, что двое крестьян взяли у меня для испытания по мешку фосфоритной муки и удобрили подружку. Если и у крестьян фосфоритная мука так же себя оправдает, как при моих опытах, то примеру первых последуют и другие, разумеется при известной поддержке, а затем применение фосфорита распространится в округе. Нужно проповедовать и словом, и делом, раздавать в кредит фосфоритную муку желающим, даже навязывать ее, наблюдать, чтобы она была правильно применена к месту. Образованный класс людей тут может много сделать. Свои опыты применения фосфоритной муки я и начал, потому что совершенно убедился, что наши свежие земли, пустошные и обложенные, которые долго находились под травами, следовательно, накопили азот, все же требуют, хотя и половинного, навозного удобрения, которое в этом случае действует своими минеральными веществами, а следовательно, может быть заменено искусственным минеральным туком, для чего самая подходящая мука – из наших фосфоритов. Опыты блестящим образом подтвердили эти предположения и даже дали более, чем я ожидал. Опыт удобрения фосфоритной мукой переломов из-под облок и клевера показал, что фосфоритная мука, употребленная под рожь, производит поразительное действие и вполне заменяет навоз». Еще важнее другой опыт применения – фосфоритной муки на такой земле, с которой после разработки пустоши взято без удобрения навозом уже три хлеба. У меня была старая пустошь, давно уже разработанная из-под леса, так что пни совершенно выгнили. Трава на этой пустоши уже выродилась, укосы сена получались самые ничтожные, часто и косить не стоило. Земля плохая, подзолистая, никогда не видавшая навоза. Я начал разрабатывать эту пустошь с 1882 года. С части пустоши был взят по пластам лен и овес, потом по перелому с легким навозным удобрением 25 вазов на десятину. Взята рожь, поржи посеяны травы. С другой части пустоши взят лен, потом овес или яровая рожь, потом еще яровая рожь или овес. На разных десятинах чередовались разные хлеба. Взято три урожая без навоза, урожай льна был превосходный, но урожай хлебов был плохой. В нынешнем году я обратил эту часть пустоши под рожь в предположении, будущее весной засеять травами. Половину земли я удобрил фосфоритной мукой, о том, сколько было высыпано фосфоритной муки и как, смотри земледельческую газету, «1886 год», а другую половину для сравнения оставил ничем неудобренной. Удобрение фосфоритной мукой произведено полосами. Полоса удобрена, полоса нет, полоса удобрена, полоса нет и так далее. Всего шесть десятин. Три удобрены, три нет. Четвертого августа посеяна рожь. Через три недели, двадцать шестого августа, все удобренные фосфоритной мукой полосы отличались так, что каждый мог их указать. Осенью рошноудобренных фосфоритной мукой в полосах была превосходная, такая же и, как на самых лучших сильноудобренных навозом, поддворных ячных нивах рядом лежащего крестьянского поля. Большая проезжая дорога идет как раз мимо этого поля и подлеудобренных полос». Я поставил столбы с надписями "удобрено фосфоритом", чтобы проезжающие обращали внимание на это драгоценное удобрение. Эти опыты совершенно убеждают в возможности обойтись без навоза при разработке смоленских пустошей и ограничиться, по крайней мере, в течение первых лет применением одной фосфоритной муки. Фосфоритная мука представляет могущественное средство для поднятия хозяйства крестьян, прикупивших при содействии крестьянского банка пустоши. Если крестьяне деревень Д и Х при разработке пустоши применит фосфоритную муку, то результаты будут громадные. До сих пор эти крестьяне постоянно прикупали хлеб для собственного потребления. А тогда станут продавать. Применение фосфоритной муки на пустоши и вообще на пресной полевой земле даст им возможность усилить удобрения навозом поддворных ячных нив и увеличить конопляники. С увеличением урожаев хлеба увеличится количество получаемой соломы, а следовательно количество корма и навоза. Вообще в нашей Смоленской губернии, думаю, и в других соседних, Применение фосфоритной муки представляет могущественное средство для поднятия хозяйств, в которых забота о навозе составляет главная, так как наши земли без удобрения ничего не дают. Замена навоза фосфоритом, а что такая замена при известных условиях вполне возможно, доказывают мои опыты, сильно поднимет наши хозяйства, и мы тогда уже не будем кланяться степи. Не будем есть плохую сыромолотную рожь. К нам идет из степи самый плохой хлеб, которого нельзя сбыть ни немцу, ни в Москву, никуда, где нет такой нужды, как у нас. Не распространяясь далеко, возьму только наш Дорогобужский уезд. По сведениям Дорогобужской уездной земской управы на 1883 год всей обложенной земли в уезде 324 тысячи. 904 десятины. Из этого количества земель первого разряда заливных лугов 14796 десятин или четыре с половиной процента, земель второго разряда усадебной и о которой недоставлены сведения 1199 десятин или три целых четыре десятых процента, земель третьего разряда пахотной и пустыжных лугов. сто тридцать девять тысяч сто одна десятина или сорок два и восемь десятых процента земель четвертого разряда под лесом и кустарником сто пятьдесят девять тысяч девятьсот восемь десятин или сорок девять и два десятых процента из этих данных мы видим какую ничтожную долю составляют нашему езде заливные луга всего четыре с половиной процента И это при таких почвах, которые требуют неустанного удобрения навозом. Понятное дело, при таком недостатке лугов, какой же может быть корм, какой скот, какой хлеб. При самом благоприятном урожае крестьянам не хватает хлеба на прокормление, и в конце зимы приходится уже прикупать. Хлеб из помещичьих хозяйств раскупается тут же крестьянами, и еще не хватает, так что ввозится много степного хлеба. при малейшем же неурожае, а это бывает очень часто, крестьяне начинают прикупать хлеб уже с Рождества, и тогда масса детей идет в кусочки. Во втором разряде показаны земли усадебные и такие, о которых недоставало сведений. Сюда отнесены две тысячи четыреста девяносто четыре десятины помещичьих земель, за которые владельцы должны платить по второму разряду. Это вроде штрафа. за невнимание к делу, за недоставление сведений. К третьему разряду отнесены пахотные земли и пустошные луга, причем неизвестно, сколько именно пахотных и сколько пустошных лугов. К четвертому разряду отнесены земли. К четвертому разряду отнесены земли под лесами и кустарниками, и эти земли составляют сорок девять и два десятых процента. Таким образом. Половина земли в уезде находится под лесом и кустарником, то есть вовсе остается не культивированной, так как с проведением железной дороги леса сильно истребились и истребляются. Огромное количество их в виде дров, досок, теса и тому подобное ушли в Москву. то можно безошибочно сказать, что большая часть земель четвертого разряда состоит из кустарников, лесных посечищ, зарослей и выпустошенных лесов, из которых выбрано все, что есть хорошего. Самое поверхностное наблюдение при проезде по уезду показывает, что все это в действительности так и есть, что огромное количество земель, принадлежащих владельцам, находится под кустарником. Все это стоит без разработки, потому что землевладельцы не имеют ни средств, ни охоты разрабатывать эти выпустошенные лесные земли. Только после перехода в крестьянские руки эти выпустошенные лесные земли могут быть разработаны сначала на ляда, потом на пустошные луга и, наконец, распаханы. Если обратиться к рассмотрению земель, принадлежащих в том же уезде крестьянам, то увидим, что у них Большая часть земель находится в культурном состоянии. По сведениям земской управы в нашем уезде крестьянам принадлежит 139 645 десятин, что составляет около 43 процентов всего количества земли в уезде. Из этого количества крестьянская земля с заливных лугов 7 процентов, усадебная 5 процентов, пахотные пустыжных лугов 76 процентов. Под лесом и кустарником двенадцать процентов. Заливные луга составляют лишь небольшой процент, и если бы они были распределены равномерно, то получаемого с них количества сена только что хватило бы для удобрения огородов, канопляников и подворных ячневых нив. Главную массу крестьянских земель составляют земли второго разряда — пахотные земли и пустынные луга. семьдесят шесть процентов. Но так как у крестьян на делах очень мало пустошных лугов, то большая часть земли из этих семидесяти шести процентов находится под хлебами. И чем же удобрять эти земли? Конечно, сено с заливных лугов не хватит. Недостающее количество сена дополняется тем, что крестьяне нанимают у владельцев покосы. Или за деньги, или за работы, или, наконец, убирают с части. Поэтому у нас выкашивают все луга. Даже самые плохие луга, состоящие сплошь из белоуса, не остаются нескошенными. Сеном, получаемым с владельческих лугов, крестьяне восполняют отчасти недостаток сеносноделов. Но и при всем том количестве сена, накопляемого крестьянами, очень недостаточно, и его хватает лишь для овец, телят, луга. и лошадей, да и то только в урожайный год. Некультивированных земель у крестьян очень мало, и количество их ежегодно уменьшается, потому что при первой возможности крестьяне разрабатывают свои кустарники. Совершенно иное отношение в распределении угодий у землевладельцев. Здесь главная масса земель находится в некультурном состоянии, 76,2 процента. и лишь незначительная часть подпашни и пустыжными лугами восемнадцать процентов. Эти отношения хорошо видны из следующей таблички: у землевладельцев у крестьян все земли сто семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят одна десятна сто тридцать девять тысяч шестьсот сорок пять десятин. Из этого количества культивированной пахотных и пустошных лугов 31 1873 десятны 10, 106 000 75 десятин 18 с половиной процентов 76 процентов некультивированный под лесом и кустарником 131 697 десятин 16 917 десятин 76 с половиной процентов 12 процентов из этого видно что у нас хозяйство ведется главным образом крестьянами. Владельцы же оставляют большую часть земель пустовать. С переходом этих пустопорожних земель к крестьянам, при содействии банка, земли эти будут разработаны и приведены в культурное состояние. Четвертая из смежных со мной деревень деревня О, приняв в товарищей несколько человек из других деревень, купила при содействии банка целый хутор. а и деревенька эта небольшая, и земли у нее немного, но народ бойкий, трудолюбивый, за житочный. Еще прежде эта деревенька купила дешево небольшую выпустушенную лесную землю в некотором расстоянии от деревни и разделала ее на покос. Теперь же, как только открылось у нас отделение крестьянского банка, деревня о Первая в нашем округе купила при содействии его землю, да еще целый господский хутор, а еще в этой деревне есть кабак, то есть не кабак, я все забываю, что теперь в России нет кабаков, а винная лавочка, такая лавочка, в которой продают водку в запечатанной посуде, и пить ее тут не позволяют, так что купивший водку должен унести ее из лавочки и распивать в особой избе. Специально для этого предназначены. Как называется эта изба? Не знаю. Мужики называют по-старому «кабаком» все это учреждение, то есть лавочку и избу, где распевают. Мужики уверяют, что все это так устроено для удобства кабатчиков, чтобы их не беспокоили пьяные. Прежде вот купили в самом кабаке, ну, разумеется, для кабатчика беспокойства выпьют, шумят, галдят, сквернословят, песни поют, ссорятся. Задерутся еще, а там кто и до бесчувствия напьется, убирай его, еще иной обопьется. Мне много раз приходилось слышать жалобы от кабаччиков на это беспокойство. Напьют на рубль, а насквернословят на десять. Тут дочь, девица образованная, в училище училась. Неприятно. Большое беспокойство для самого кабачка и в особенности для мадам кабачицы, потому что большая часть мужчин кабачиков мужей сами пьяницы, которые вечно находятся в подпите и сидит у бочки, ну и наспиртуется. Кабачцы же не пьют и всем делам правят. Конечно, большое спокойствие, ни шуму, ни ругани, чинно, благородно. Возьми водку в запечатанной посуде, меньше полбутылки не отпускают. И пей, где хочешь. Летом, конечно, можно пить и на улице, но зимой это не совсем удобно. Водка теперь везде крепкая, в сорок процентов. Прежде у нас везде была водка слабая, двадцать семь-тридцать процентов, дешевая, три рубля сорок копеек за ведро. Лавочка не отапливается, и водка имеет почти ту же температуру, как наружный воздух, так что зимой, если внести водку в комнату, то бутылка покрывается инеем. И вот такую-то холодную в пятнадцать градусов, а может и двадцать градусов водку, да еще крепкую, да еще не менее полбутылки нужно выпить на морозе. Тут в большой мороз и губы к стакану примерзнут. Специалисты говорят, впрочем, что холодная водка пьется легко, только горло пересыхает. Почему зимой так много охрипших? До совершенной невозможности говорить. Говорят, что выпитая крепкая сорокопроцентная водка, да еще холодная, действует не вдруг, а потом сразу разбирает сильно. Так что если проездом остановиться выпить на морозе одну другую полбутылочку, то сначала ничего, а потом, как проедешь несколько верст, сильно разбирает, да без чувствия можно замерзнуть или обморозиться. Это все говорят. Как не нападают на бесчеловечность кабачиков, но все-таки же и они люди, и у них Христос есть. Они очень хорошо поняли, что пить холодную водку на морозе на улице невозможно, вредно. Из гуманности устроили везде около винных лавочек избы, где можно распивать купленную водку, где есть и крючок, чтобы откупорить бутылку, и стаканчики, и закуска. Можно посидеть, поговорить, выпить в прохладу, не спеша, мало еще спросить. Кто не любит крепкой водки, можно спросить дешевой, разбавленной водой. Я сначала не верил, чтобы винные лавочки были учреждены для спокойствия кабачиков. Мужики всегда что-нибудь такое выдумают. Но потом, когда распространились слухи, что скоро будет введена казенная продажа водки, то и мне... Пришло в голову, что эти спокойные для кабачиков винные лавочки, вероятно, учреждены для того, чтобы постепенно подготовлять народ к благочинению в кабаках. Понятно, что когда в кабаках будут сидеть казенные люди при форме, при каких-нибудь знаках, то шуметь там исквернословить нельзя будет. Без сомнения, тогда будут требовать, чтобы при входе в кабак снимали шапки, как теперь это требуется, например, в аптеках. даже не в казенных учреждениях, а только при велюрированных. Так вот и Кабак в деревне, а все-таки крестьяне не спились и купили целый хутор. Хутор, который купили они, принадлежал когда-то одному князю, хорошему хозяину, главные имения которого и резиденция находились в верстах в тридцати от этого хутора. Прежде на хуторе содержалось достаточно скота, сеился клевер и хлеб родился хороший. Пятнадцать лет тому назад я застал еще хорошее хозяйство на этом хуторе, хотя уже много полевой земли было запущено, и клевер перестали сеять. При хуторе было много хорошего березового леса. Затем, по смерти владельца, хутор был в аренде, но барин-арендатор сам в нем не жил, и хозяйство вел старство. Хозяйство еще более опустилось, стали заниматься льнами, чтобы утилизировать запущенное послеположение земли. Наконец хутор этот в числе прочих имений был куплен купцом-лесоторговцем, который уничтожил хозяйство, вырезал лес на дрова и, наконец, продал крестьянам деревне О. Крестьяне начали распоряжаться на хуторе с прошлого года: распахивают полевую землю, пользуются покосами и главное, разделывают вырубленные рощи на ляда, жгут и сеют хлеб. Говорят, что в нынешнем году крестьяне получили хлеба столько, что им на два года хватит. Работа идет усиленная, так как с веденных купцом рощих осталось много лома, макуш негодных на московские дрова дерев, то в нынешнем году крестьяне владельцы дают подборку дров и всего, что может годиться мужику в хозяйстве, другим крестьянам. С нынешнего года некоторые крестьяне уже построились на купленном хуторе и переселились туда на жительство. Таким образом вырастает новая деревня, а на старых местах с выходом многих лиц станет свободнее относительно земли. Смешной казус случился только с этим переселением. Я говорил, что крестьяне приняли товарищей из других деревень, выселились на хутор, Один крестьянин из одной деревни, другой из другой, вышло так, что один крестьянин был приходом в одно село, другой приходом в другое село. Самый же хутор, когда был за помещиком, был приходом в третье. Село. Крестьяне у нас очень держатся своих приходов. Во-первых, потому что каждая деревня празднует своему празднику: кто по Гробу батюшке, кто Троице матушке, кто Вознесению, и имеет соответственные свои образа. Во-вторых, потому что у каждого в своем приходе есть свои могилки. И крестьяне очень строго держатся поминовений по усопшим. В каждую родительскую отправляются на могилке поминать родителей. Каждый из выселившихся крестьян на праздник, чтобы освятить дом, позвал папа из своего прихода. Это еще ничего, потому что у нас есть такие деревушки, в которых часть дворов приходом в одно село, а часть другое. Но вступился в дело тот поп, куда приходом был прежде хутор. И не дозволил другим служить. Моя земля говорит, рассказывал мне один крестьянин, не дозволю чужим на моей земле служить, образа отберу. Как отберет? спрашиваю я. Так говорит, не смеют на моей земле служить, возьму образа в хлеб, рассказывал мужик. Как в хлеб? Я сначала не понял. Но потом разъяснилось, что крестьянин применил к образам то выражение, какое у нас обыкновенно употребляют, когда возьмут в потраве лошадь. Обыкновенно говорят: взял в хлеб. Так чужие и побоялись служить. Крестьяне говорят: наладили дело так, что пригласили отслужить в новых домах старого заштатного священника, который не побоялся и отслужил великолепно. Не то, что папы. Новая формация, которая обыкновенно служит быстро. Так уже хорошо служил старый батюшка, так хорошо, рассказывал крестьянин. Не то, что молодые. По целой свечке перед образами за службу сгорела. Вот и столько не осталось. И он указал на кончик ногтя. Крестьяне всегда измеряют службу количеством сгоревшей у образа свечи. И сообразно с этим определяют, дорого ли берет поп или нет. Попы новой формации у нас не возвысили цены за обыкновенные службы, без которых можно обойтись. Возвысили только цены на свадьбы и прочее, но служат менее, скорее, на четверть свечки, на осьмушку, как выражается крестьяне. Потом вышло, говорят, разрешение крестьянам остаться при своих приходах. Живут эти крестьяне хорошо, в хлебе не нуждаются, работают как нельзя лучше и на старой наделенной земле, и на вновь купленном хуторе не упускают где кстати и подходящих заработков на стороне. Доски теперь зимой с паровой молотильни на полустанок возят, хотя и невеличко нынче цена на извоз. Ничего не выпускают, хоть маленький барышок, да почаще в мешок деньги накапляют в банку платить. Никогда эти крестьяне у меня ничего не работали, а нынче взялись сметать у меня в стаги ж нет во с клевером и выполнили работу быстро, аккуратно, превосходно. Я еще не видал, как разделили крестьяне купленный хутор в будущем году будем. Живы-здоровы. Думаю, пробраться туда с фосфоритами. Эти, если поймут да попробуют, да выйдет хорошо, так и у них дело пойдет. Еще склад фосфоритной муки на продажу откроют. Пятая деревня. Да, опять-таки межующая со мной тоже прикупила землю при содействии крестьянского банка. Эта деревня купила прилегающие к наделу отрезки крестьян. которыми и прежде пользовалась за послуги, работала круги помещику, имение которого лежит в нескольких верстах. Имение это купил купец-лесоторговец, который и продал крестьянам отрезки. Крестьянам выгодно, когда имение переходит в руки. Купцов лесоторговцев. Редко-редко купец станет вести сам хозяйство. Обыкновенно он тотчас же начинает сводить лес. Чем дает зимний заработок крестьянам? В особенности воской. Вырубленное пространство купцу ненужное. Товарникам у нас не занимаются. Жжением угля мало. Со всем ломом купец сдаёт крестьянам наляда для выжига и посева по пожогам хлеба. И опять-таки сдаёт под работу хлеба. И не под летнюю работу, а под зимнюю, что крестьянам на руку. Наконец, при содействии банка купец продает крестьянам ненужную ему землю. Так отразилось в наших местах недавнее открытие у нас крестьянского банка. Отрадное впечатление производит это большое дело. Половина земель в нашем уезде находится в диком, некультурном состоянии. Кустарник, выпастушенные леса, но и затем еще и второй половины значительная часть находится в самом экстенсивном использовании в виде плохих пустошей, дающих самые ничтожные укосы плохого сена. В ужасном виде находится наше несчастное дорогобужеское хозяйство. Куда ни поедешь, всюду видишь печальную картину: кусты, заросли пустошей, посечища и как азизы. тощие поля. Только и радует долина Днепра с его прекрасными заливными лугами. Здесь и поля, и скот, и лошади – все иное. Помещикам не с чего подняться. Выкупные свидетельства прожиты, деньги, полученные за проданные леса, прожиты и менее большую частью заложены, денег нет, доходов нет». Только крестьяне могут разработать эти пустующие земли, потому что их рабочие руки капитал. Но крестьяне могут разработать эти земли только тогда, когда они будут им принадлежать. Крестьянский банк дал в нашем месте первый толчок этому делу. Первый опыт дал блестящие результаты. Возможность простого и дешевого применения для удобрения фосфоритов еще более подвинет дело. Интересно и весело смотреть на отношения крестьянка вновь прикупленным землям. Эти земли они особенно любят, на них возлагают надежды, с гордостью смотрят на свои приобретения. Понятно, что прежде всего приобретаются крестьянами самые необходимые для них земли, о которых они постоянно мечтали, которые волей-неволей снимали у владельцев. отрабатывая за них летние работы, трудные для крестьян, мало полезные для владельцев при теперьшних условиях, шла однако не цель. Банк всем развязал руки. Возможность приобретения земель при содействии банка здорово действует, устраняя бесплодное только раздражающее, неосуществимое мечтание о переделах вольных землях и прочем. Заботятся крестьяне о своевременной уплате в банк очень, боясь опоздать с уплатой, зорко смотрят в этом отношении друг за другом и имеют огромное нравственное влияние один на другого, побуждая зарабатывать деньги и не упускать случая, когда представляется какая-нибудь работа. Это особенно заметно на исключительных для деревни беспечных лентяях, которые обыкновенно ничего не делали в осени, пока есть хлеб, и ни на какую стороннюю работу не шли. Мне как хозяину требующему постоянной рабочей силы, в особенности подъемщиков, все это очень заметно. Нахожу даже, что живут крестьяне трезве, прежде как-то больше спустя рукава жили. Есть хлеб, ну и ладно, хоть не уедно, так улежно, а теперь не то, каждый заработать денег гонится. Все заплатили в банк своевременно и работы за дополнительные платежи исполнили хорошо, а между тем 1885 год был очень тяжелый. Сужу об этом не потому только, что видел в крестьянском хозяйстве, но и потому, что испытал в своем собственном. В то время как позапрошлом году журналы толковали о перепроизводстве и ныли о дешевизне хлеба, у нас крестьяне просто-напросто голодали. Вот уже пятнадцать лет, что я живу в деревне, прожил и те годы, когда у нас рождаходило до четырнадцати рублей за четверть, но подобного бедствия, как в зиму 1885-86 года, не видал. Я не знаю, что собственно на официальном языке называется голодом и где граница между недостатком хлеба и голодом, но в прошлом году сам видел голодных, которые по два дня не ели, таких голодных с таким особенным выражением лица я давно не видывал. Когда несколько лет тому назад рож у нас доходило до четырнадцати рублей за четверть, такой голодухи не было. Не было такого множества ходящих кусочки, как в прошлом году. Не только дети, старики, женщины, но даже молодые девушки и парни, способные работать, ходили в кусочки. Положим из ближайших деревень соседних со мной, тех, которые прикупили земли, мало кто ходил в кусочки, совестились, старались так, как нибудь пробиться, забирали подработы, занимали, но из дальних деревень ходили толпами. Так что в застольные, где подают кусочки, было заметное увеличение расхода на муку. Не знаю, как где, но у нас в предпрошлом году рож вовсе не была дешево. Ныне дешевле. Привозную степную рож в Вязме пред прошлой зимой продавали шесть рублей тридцать копеек за четверть. Крестьяне массами отправлялись в Вязме покупать рож. У нас тоже степная рож продавалась по семь рублей, а весной и дороже. местная сухая рожь продавалась семь рублей пятьдесят копеек под весну по восемь рублей и дороже нельзя же эти цены считать дешевыми и каких еще цен нужно раззлакамились мы уж очень четырнадцатирублевыми ценами за четверть какие были несколько лет тому назад но ведь эти цены были исключительные Не очень давно в семидесятых годах обыкновенная цена на рожь у нас была семь рублей за четверть, а давно ли то время, как дорожь продавали у нас три-четыре рубля за четверть? Хотя урожай ржи в прошлом году был хороший, выше среднего в нашем округе, но зато все другие хозяйственные условия сложились самым неблагоприятным образом. Вследствие необыкновенной засухи травы уродились очень плохо, и хотя во время уборки стояла хорошая погода, так что с пакосом убрались рано и сено получилось хорошее, но его было черезвычайно мало. Яровые хлеба тоже уродились плохо, ячмень совсем пропал, так что многие из семян не возвратили. Овес тоже пропал, вследствие неурожая яровых хлебов не было и яровой соломы. Главного корма для скота, значит, ни сена, ни яровой соломы за все про все должна была отвечать ржаная солома. Лен, пенька тоже не уродились, а между тем это главный продажный продукт, дающий крестьянам деньги. Вследствие недостатка корма скот по осени был ни по чем, да и к весне Цены на скот не повысились, заработков никаких, даже заготовок дров для Москвы делалось мало. Цены на вывозку дров, досок и прочего, что составляет главный заработок крестьян, понизились до чрезвычайности, несмотря на дороговизну кормов и совершенный недостаток овса. Вследствие этого понизились цены на все работы, главные же никому рабочие не были нужны, даже даром, из-за хорчей, чтобы добыть денег крестьянам приходилось забирать вперед. Деньги подлетнее работы в большем, чем можно выполнить количестве, но когда хочется есть, об этом не думают, а возьмем как-нибудь выполним. Входили массами в кусочки, но и в меру плохо подавали. Рож было вовсе не дешево, да кроме того рож отвечала за все, за отсутствие ярового, ни каши, ни крупника. ни лепешек, ни блинов, ни киселя, один ржаной хлеб да картошка. Опять же нужно и свиненку, и куренку. Овса нет, отвечает ржаная мука. Сена и яровой соломы нет следовательно и коням из катуреска из ржаной соломы, посыпанной опять же ржаной мукой. Ну так и перебивались, не доедали. К весне и на людей, и на скот смотреть страшно было. Лошади весной были в таком виде, что пахарю приходилось только жаворонков слушать. Пройдет борозду и станет. Ну, матушка, ну, матушка, ну, а матушка только хвостом помахивает и стой слушай, как жаворонки в поднебесье заливаются. Хорошо оно, весело жаворонков слушать. Да не засохою. Впрочем, пахать пришлось немного, потому что за недостатком яровых семян большая часть полей осталась незасеянной. Отвалился скот, полегче стало. Осталась одна забота — прокормиться самому, да нови. А много еще нужно потому. Работа, день большой, хлеба много требуется. Хотя и говорится, придет весна, потеплеет, люди подобреют, но нынче и весною никто не подобрел». Подработой все забрано, что только можно взять. Тут уж на все бросались. В самую рабочую пору запрягает мужик пару лошадей, едет на паровую лесопилку, нагружает два воза досок и тащит на полустанах. Цена известна какая, когда мужику есть нечего. Тащит на полустанок доски, лошадей по дороге кормит, где пастись пустит, где травки накосит под вечер или ночью, где руками нарвёт. Привезёт доски, свалит сейчас, расчёт, купит муки и живёт неделю, а там опять за доски. Хорошо ещё, что были доски. Воска досок многих спасла. Снове? Все возрадовались. Урожай ржи великолепный, хлеба кому до、да、нови хватит, кому до、да、святой, самому бедному до、да、масляной. Долги все отдали. Ечмень, овес, канапля, лен, кто сеял, уродились на славу. Урожай небывалый. Ликуй, земледелец. А одно только плохо, заработков никаких опять нынче нет. Нет заработков, нет денег, а деньги требуют во все концы. Благоначальство знает, что год нынче урожайный, а денег нет. Батищева, пятнадцатого января тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года. Конец озвученной книги.